Глава девятая «Ты издеваешься, а ты повторяешься. Ты сошел с ума!» И это уже было. С тяжелым вздохом произнес Бесфорд, стоя в дверях примерочной и отказываясь уходить. «Кэрри, ты же умная девушка с богатым словарным запасом. Почему ты не можешь придумать что-то оригинальное? Совсем тебя не узнаю». «Не хочу напрягать мозг из-за тебя». Огрызнулась я, прикрывая грудь василькового цвета блузкой. Хорошо, хоть брюки снять не успела. Прикрыться было бы сложнее. Сделай одолжение исчезни. Боюсь, это невозможно. Маги еще не научились исчезать, растворяясь в воздухе. Даже такие талантливые, как я. Жаль, процедила я, скосив глаза в сторону. Менеджера по продажам со сладким именем «Жизель» пока на горизонте не наблюдалось. Белокурая блондинка с пухлыми алыми губками и томными карими глазами упорхнула в поисках блузки нужного размера и пока не появилась. Девушка, конечно, миленькая, но то, как она извивалась перед моим женихом, заглядывая ему в рот, мне совершенно не нравилось. Бесфорд — мой жених, пусть и фальшивый. Но она-то об этом не знает, и такое яростное желание соблазнить мужчину — Вызывалось сильное раздражение. Поэтому я старалась говорить вполголоса, пытаясь не шуметь. Не хватало, чтобы эта Жизель стала свидетелем очередной нашей ссоры. Вообще все пошло не по плану. Всем известно, что мужчины не любят ходить по магазинам. Папа вечно изображал сердечный приступ, желудочные колики и прочие болезни, лишь бы не сопровождать маму в торговый центр. Старший брат тоже не отставал, ссылаясь на работу, неотложные дела и последнее средство страшную головную боль. Поэтому я была уверена, что Бесфорта надолго не хватит. Поиграет и сбежит, оставив меня одну заниматься покупками. Но не тут-то было. Жених потащил меня в дорогой бутик, который находился в этом же небоскребе, но значительно ниже. Вошел внутрь с видом повелителя, посвятил платиновой карточкой усевшись на диванчик для ожидания, велел превратить меня в королеву. Причем в стороне Стэн не оставался, комментируя каждый наряд, давая неожиданно дельные советы и замечания. Вот и сейчас в его руках была новая вещь, которую он настоятельно рекомендовал мне примерить. Но тут уж я не выдержала. Когда больше часа торчишь в примерочной, надевая то одно, то другое, это начинает раздражать. Просто примерь. «Симпатичная же платьица!» — потряс он перед моим носом алой тряпочкой. «Это не платьица, а топик!» — отрезала я, чувствуя себя неловко. Стоять перед ним в одном бюстике, прикрываясь блузкой, было волнующе и страшно одновременно. Я сама не могла понять, то ли злюсь, то ли смущаюсь, а может, все вместе. «Как скажешь, родная!» — усмехнулся Бесфорд. «Я это не надену. Повторила я скорее из упрямства. Почему? Темная бровь поползла вверх, выдавая недоумение. Потому что не ношу красное имение. Потому что уверена, что буду выглядеть посмешищем. Для такого платья фигура должна быть модельной, без складок и даже намека на лишний вес. А я такое похвастаться не могу. Естественно, я ему ничего этого не сказала. Тем более, что Жизель... Нарисовалась на горизонте, неся блузку и пару новых платьев. В том стиле, что я люблю. Длинные пастельных оттенков, которые больше скрывали, чем открывали. «Ох, у вас безукоризненный вкус!» — прощебетала менеджер, хлопая накладными ресницами. «Но, боюсь, вашей спутнице такое не подойдет». «Да что ты знаешь?» «А я примерю» хищно улыбнулась в ответ, буквально выдергивая вешалку из рук жениха. «Прямо сейчас». «Я буду ждать солнышко промурлыкал Бесфорд. В ответ солнышко так оскалилось, что Жизель отступила и судорожно сглотнула, прижимая вещи к груди так, словно они могли ее защитить. Наивная. «Э, «Вам помочь?» — не очень уверенно произнесла менеджер. «Я сама». Шторка моей кабинки быстро закрылась, и я отбросила блузку в сторону, с трудом сдерживая стон. Как же все надоело. шопинг должен приносить счастье и радость. Я полностью меняла гардероб, тратя на него такую сумму денег, которую я и за год не заработаю, причем за чужой счет. А радоваться не получалось. Вещи мне не нравились. Красивые, стильные. Блузки из натурального шелка, который ласкал кожу, брюки, которые делали мои ноги длиннее, модные пиджаки и костюмы, эффектные платья, в которых я чувствовала себя словно принцесса. Вот только в этой одежде я выглядела иначе, словно... И не я вовсе. Это и настораживало. Мне совершенно не хотелось меняться в угоду своему фальшивому жениху. Я хотела оставаться собой. Или, может быть, я с жиру бешусь? «Бесфорд же не заставляет меня все покупать, не заставляет меняться, а просто наряжает. Но я все его предложения воспринимаю в штыки, оспаривая, ругаясь, отказываясь сразу соглашаться». Платье пришлось впору, и все мои страхи оказались напрасны. Удивительно, но, обтягивая меня, как вторая кожа, платье не делало меня толще». Ткань достаточно плотная, чтобы скрыть небольшие недостатки. Не было некрасивых складок на животе и бедра вдруг стали аккуратными, округлыми, талия тонкая, грудь красиво приподнялась. Практически идеально, вот только... «Девушка!» — высунув голову, позвала я. Жизель тут же оказалась рядом, сочувственно вздохнув. «Не подошло?» «Не дождешься». «Подошло!» — улыбнулась я. «Мне нужны чулки, подвязки, красные туфли на шпильке, а еще мне нужен бюстгальтер-балконет. У вас же есть такой?» «Да», — кисло отозвалась Жизель. «Отлично, жду». Я вернулась в примерочную и склонилась над сумочкой. Достала расческу, крохотную косметичку и начала наводить красоту. Подкрасила глаза карандашом, делая взгляд глубже, добавила тени с помощью туши, увеличила объем ресниц. Легкие румяна на щеках и легкий блеск на губы. Сделав акцент на глаза, я не собиралась подчеркивать губы. Волосы распустила и причесала, добавив объем на макушке. И теперь темные пряди красиво падали на плечи и грудь, обрамляя лицо. «Я принесла все, что вы просили» раздался голос Жизель. Я тут же все забрала, даже не взглянув на девушку. Сняв платье, начала с чулок, потом поменяла бюстгальтер. Туфли оказались в пору, удобная модель, которая делала ножку изящной. Вновь надев платье, я взглянула на себя в зеркало и довольно усмехнулась. Короткая, прямо на грани приличия, но кружева чулок не видно. Никогда не думала, что могу быть такой соблазнительно-порочной. Странно, но мне даже понравилось. Поправив волосы, я глубоко вздохнула и вышла наружу, готовясь сразить Бесфорта своей неземной красотой. Сначала ничего не получилось. Жених развалился на диване, смотря в сторону, и с кем-то увлеченно разговаривал по телефону. Обидно. Я тут в роли женщины-вамп? а он даже внимания не обращает. Первое желание броситься вперед, вырвать телефон и показать, какая я сейчас красивая, но я сдержалась. Застыла на месте, терпеливо ожидая, когда на меня обратят внимание. «Проверь по накладным». «Нет, сегодня не будет. Занят. Личный эффект». «Вы справитесь, я уверен». «Да понял я». Бесфорд потянулся за кружечкой с кофе, которая стояла на столике, скользнув по мне равнодушным взглядом, а потом вдруг вздрогнул, медленно поворачивая голову. «И я перезвоню», тихо произнес Стэн, отключая телефон, пока его взгляд медленно-медленно скользил по мне. От кончиков красных туфель по ногам, затянутым в телесного цвета чулки, по округлым бедрам тонкой талии, на секунду задержавшись на низком квадратном вырезе платья, и снова вверх, по обнажённым ключицам к лицу. «Тебе нравится?» Я очень хотела, чтобы мой голос звучал уверенно-обольстительно, но не вышло. Слишком неуверенно вышло. Да и позу я забыла принять эффектную. Так и стояла, смущаясь от его откровенного, чисто мужского взгляда, в глубине которого бушевало самое настоящее пламя. «Ты очень красивая». Наконец произнёс Стэн неожиданно севшим голосом и медленно поднялся. «Ты оказался прав, платье отличное. У тебя замечательный вкус. Буду впредь к нему прислушиваться», — улыбнулась я и покрутилась, давая ему возможность осмотреть себя со всех сторон. А когда развернулась, невольно вздрогнула, потому что Стэн вдруг оказался рядом, обняв за плечи, заглядывая в глаза. «Кто ты? И куда делась моя вредная невеста?» всё еще тут? Просто решила немного отдохнуть от вредности усмехнулась я. «Кто бы мог подумать, что шопинг может отнимать столько сил? Если больше нет предложений, то давай закругляться и поехали ко мне». «Переодевайся я. Буду тебя ждать», — произнес мужчина, нехотя убирая руки и отступая. «А взгляд?» все продолжал блуждать по мне, словно он не мог насмотреться. «Это было приятно, а как иначе? Кому не понравится, когда твой мужчина, а Бэсфорд красивый мужчина, так на тебя смотрят, совершенно не скрывая интерес и желание?» «Я скоро, зайчик», — улыбнулась я и, не удержавшись, потрепала его по щеке. «А что? Мы же пара, жених и невеста. Кроме того, я спиной чувствовала...» как на нас смотрит жизель буквально испепеляя меня взглядом. Короткое замешательство промелькнуло в бирюзовых глазах, но оно растаяло, сменившись пониманием. Буду ждать, киска. Чуть по морде не отхватил. Я выразительно на него глянула и ушла, гордо задрав подбородок. Но все равно чувствовала себя победительницей, а еще обольстительницей. Оказывается, случай с Патриком сильно ударил по моей самооценке. Я почти поверила в то, что в меня невозможно влюбиться. Такая нудная, упрямая и скучная девица совсем никому не нужна, разве что такому уроду, как Коул. Но взгляд стена такой обжигающий, горячий откровенный, будто выдернул меня из болота, заставив поверить, что не все еще потеряно. «Что ж, первый плюс наших отношений уже есть». Моя самооценка начала ползти вверх. Ну и плюс новый гардероб. Это тоже хорошо. Переодевшись в свою одежду, такую привычную, удобную совсем не модную, я отправилась к кассе, где меня ждал жених, который уже расплатился за покупки. И все. Улыбнулась я, ожидая, что нам сейчас передадут целый ворох коробок и шуршащих пакетов с фирменным логотипом магазина. Как мы их потащим к машине, непонятно. «Может, кто поможет?» «Доставьте по этому адресу», — сообщил Бесфорд, черканув на бумажке пару слов. «А мы разве не заберем их сейчас?» — удивилась я. «Не переживай, милая, их привезут уже сегодня», — обнимая меня за талию, произнес он и даже громко чмокнул в щеку, едва не оглушив. в течение двух часов все доставим», — пообещала Жизель, натянуто улыбаясь, а сама так и стреляла своими глазками в сторону моего жениха. Это вызывало определенные подозрения. «Отлично. Пошли, дорогая, у нас много дел». Проигнорировав взгляды менеджера, отозвался Стэн, подталкивая меня в сторону выхода. «Ну и?» — шепнула я, когда мы отошли на пару метров. «Что и?» «Она уже успела дать тебе свой номер телефона?» Мужчина хмыкнул, но отпираться не стал. Все как в романах. Нацарапала на клочке бумаги и вручила, томно вздохнув. — А отпечаток губной помады не оставила? — Не догадалась. — Позвонишь? — равнодушно спросила у него. — Я очень старалась, чтобы голос звучал равнодушно. — Зачем? — У меня же есть ты и наше соглашение, — беспечно отозвался Бесфорд. Его обнимашки я терпела ровно до лифта. Тяжело сосредоточиться и думать о чем-то, когда рядом сильный крепкий мужчина, от которого так приятно пахнет пряными древесными нотками. Да и жар его тела тоже не остался без внимания. «Все, хватит. На нас уже не смотрят». Нервно произнесла я, отступая в сторону, и принялась собирать волосы в хвост. «Зачем?» — вдруг спросил мужчина, прислонившись плечом к стенке лифта и наблюдая за мной. — Что зачем? — не поняла я, поднимая на него взгляд. — Ты убираешь волосы. Зачем? — Чтобы не мешались. — Не надо. — вдруг тихо произнес Стэн. — Тебе так лучше. Но... — Пожалуйста. Я от удивления даже руки опустила. Дело было не только в том, что он попросил, в самом взгляде и голосе. В них звучала мягкость с примесью «Странные тоски». «Маленькая просьба, не такая сложная, если подумать», — криво усмехнувшись, произнес Бесфорд, изучая стенку над моей головой. «Хорошо», — отозвалась я, пригладив волосы, которые вновь тяжелой волной упали на плечи и на спину. Остаток пути мы провели молча, вышли из лифта, старательно избегая смотреть друг другу в глаза. Также молча сели в машину и отправились в путь. Вот только долго молчать не получилось. Слишком тягучей и неприятной была эта тишина. Словно мы что-то не сказали друг другу, что-то очень важное. — ах Кэрри, ты опять фантазируешь. Ну что вы могли друг другу не сказать такого важного? Это же Бесфорд, Стэн Бесфорд, мистер плохой парень и лучший друг твоего брата. Вы же сто лет общаетесь. Вот только за эти два дня мы стали ближе, чем за все годы знакомства. «Ты обещал рассказать, в чем смысл», — тихо произнесла я минут через десять, когда от тишины начало сводить зубы. «Смысл?» — рассеянно переспросил он, потирая подбородок. «Да, ты обещал помочь мне найти смысл жизни и стать другой, более счастливой». Бесфорд бросил на меня короткий взгляд И снова сосредоточился на дороге. Я уж думала, не дождусь от него ответа, как вдруг мужчина тихо спросил: "Знаешь, в чем твоя ошибка?" "Нет, но ты явно собираешься меня просветить", хмыкнула я, устраиваясь поудобнее и внимательно за ним наблюдая. И первая мысль, пришедшая в голову: "А ведь красивый, несмазливый, как Патрик. Но это даже лучше". Было в стене что-то такое, что заставляло сердце биться сильнее, создавая в голове образ сильного мага, который возьмет, схватит меня, кинет на плечо и унесет. Я никогда не любила таких варварских мужчин, а с Бесфортом вдруг поймала себя на мысли, что была бы не против позволить такому унести меня в пещеру. Мысль, конечно, глупая, но это всего лишь мысль. И нет ничего постыдного в том, чтобы признаться хотя бы самой себе, что мой жених хорош собой. Глаза так вообще такого оттенка, что обзавидоваться можно. «Ты слишком напряжена», — вырвали меня из-за раздумий его слова. Я вздрогнула, нервно облизала губы, словно попалась на месте преступления, и брякнула первое, что пришло в голову. «Это просто ты меня раздражаешь». «Нет. Ты слишком зациклена на правилах, обязанностях и будущем. Это называется взросление. Уверен, уже лет в одиннадцать у тебя был разработан план жизни, которому ты неукоснительно следовала все эти годы», — отозвался Стэн, продолжая следить за дорогой. «На меня он вообще не смотрел». «В пятнадцать», — хмыкнула я. «Чуть ошибся». «Давай по-другому. Вот, допустим, сегодня твой последний день, и завтра тебя уже не будет. Что ты вспомнишь о своей жизни, такого яркого и запоминающегося?» Вопрос застал меня врасплох, но я быстро сориентировалась. «Пусть не думают, что мне нечего вспомнить. Есть!» «Я получила диплом с отличием. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни». А потом меня взяли на практику в Альянс и приняли в Кристалкорп», — перечислила я, загибая один палец за другим. скука смертная фыркнул Бессфорд. «Нужно что-то такое, что заставит тебя улыбаться, волноваться или смеяться. Что-то, от чего сердце забьется быстрее и кровь прильнет к щекам. И это точно не лекции, постоянная учеба и игра в примерную девочку». «Это не игра», — буркнула я. «Спорим, самое яркое твое воспоминание будет связано со мной. Например, наш поцелуй в ресторане», — вдруг выдал мужчина. «Я даже воздухом подавилась от возмущения, особенно потому, что вдруг поняла, что он прав». «У тебя самомнение выше крыши, Бессфорд». «Я ведь прав», — усмехнулся он, продолжая смотреть перед собой. — Нет. — Да, а вот и нет. Ты не первый парень, с которым я целовалась, и не последний. Ура! У меня получилось привлечь его внимание. Короткий, заинтересованный взгляд, в глубине которого промелькнуло пламя. — Не может быть, неужели у вас с Даором что-то было? — ехидно поинтересовался жених. — Я не буду с тобой это обсуждать, — выдала я. Уж то-что о том, как пьяная полезла целоваться к Патрику, я ему точно рассказывать не стану. Ведь сама до сих пор не уверена, что мне это не привиделось. И как, — не унимался Бесфорд, — кто из нас лучше целуется? Щёки обдало таким жаром, что они наверняка стали малиновыми от смущения. И на это я тоже отвечать не стану. — Уже ответила, — высокомерно ухмыльнулся мужчина. Выдала я, открывая и закрывая рот. всё усилилось что-то сказать, а не получалось. Никогда не стыдно сознаться в своих желаниях. Не бойся, я никому не расскажу, но мне приятно. «Придурок!» — вырвалось у меня наконец. «Есть немного», — пожал тот плечами равнодушно. «Зато не скучный, и счастливых воспоминаний у меня точно будет больше твоего». Неужели ты думаешь, что стремление жить одним днем может сделать кого-то счастливее? Это же неправильно. Надо думать о будущем. Думать, а не зацикливаться на этом. А также на том, что о тебе подумают другие. Тебе двадцать три, Кэрри. А ты всё еще боишься, что твои родители узнают о том, что ты переехала ко мне жить. Как будто ты не знаешь мою маму, фыркнула я. Она же мне мозг вынесет. Ну и тебе заодно. Госпожа Грей весьма темпераментная женщина. Очень. О, мы уже приехали. Значит, продолжим разговор позже, — отозвался он. Бессфорд остановил машину у тротуара, и я первая выскочила наружу. Достав ключи из сумочки, открыла дверь и вошла внутрь, даже не подозревая, какой большой сюрприз ждет меня впереди. «Кристалл поменяли, так что все должно работать», поднимаясь за мной по лестнице, произнес Стэн. «Да, ты говорил». Я открыла дверь квартиры и первая вошла в коридор. Щелкнула выключателем, лампочка над головой тут же зажглась. «Все работает отлично. Не хотелось бы разбираться с хозяйкой». Внезапно сбоку раздался странный шорох, заставивший меня вздрогнуть и отступить назад к жениху. «Тут кто-то есть?» — прошептала я, едва слышно. За спину тут же тихо скомандовал Стэн, выходя вперед. В его пальцах начали постепенно вспыхивать языки пламени, которые с каждой секунды разгорались все ярче. Я послушно отступила, пропуская стена вперед и закусив от страха губу. «Неужели бандиты?» «Хуже». «А вот и вы!» «Явились!» — громко произнес до да боли знакомый голос, от которого внутри все оборвалось. «Мама?»